Но наземные службы работали четко, строго выдерживая график. Самолетам не приходилось кружить в ожидании посадки, а на полосе стояли в ожидании разрешения на взлет не более двух лайнеров одновременно. Пятница. Обычное утро в международном аэропорту Сан-Антонио. Единственное, с чем возникали некоторые проблемы у пассажиров рейса номер 398 –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 Именно сейчас Айриш чувствовал себя в своей стихии. Ничто, как авиакатастрофа, не могло быть лучшим заверением информационной недели, а значит и самым верным способом поднять рейтинг программы. Тейт Ратлидж затормозил перед самым домом. Он помахал рабочему фермы, которые выруливал на своем пикапе. С радостным лаем к хозяину кинулся Колли Полукровок. — Привет, Шеп!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 но на каждого горячего поклонника у него приходился такой же заклятый враг. Берев собаки оставаться снаружи, он вошел в просторную прихожую, снял темные очки и двинулся в кухню, откуда доносился запах свежезаваренного кофе. В желудок заурчал, напоминая, что Тейт не позавтракал, отправляясь рано утром в Сан-Антонио. Он представил себе подрумянинный бифштекс, пышный омлет и хрустящие ломтики поджаренного хлеба. В животе заурчало еще громче. Родители сидели на кухне за круглым дубовым столом, который стоял там, сколько Тейд себя помнил. Когда он вошел, мать вернулась. Лицо у нее было ошеломленное и бледное, как мел. «Отец!»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 Пока нет подтверждения, какой именно это был рейс, но полагают, что Нельсон замолчал, горестно качая головой. Зи потянулась с бумажной салфетки и прижала ее к рту. Самолет Кэрол! прохрипел Тейт. Нельсон кивнул.